Разрешите, капитан в пропыленной форме приоткрыл дверь. Входите, товарищ капитан. Товарищ полковник, капитан Лихов, по вашему приказанию, прибыл. А что помятый такой? Мессеры, товарищ полковник, машину мою повредили пришлось на попутном грузовике добираться на силу успел вовремя. Ладно, хрен с ними, с местерами, давай присаживайся. Капитан осторожно присел на стул. Портфель, который он до этого держал в руке, поставил на пол. — Вот что, капитан, ты там у себя, похоже, не слабую кучу разворошил. — Не понял, товарищ полковник? — Этот твой Леонов — интересная фигура получается. Тут по его душу прибыл один товарищ. Оттуда... Рука полковника ткнула в потолок. Я, признаться, и сам слегка хм, обалдел. В общем, дядя за ним приехал суровый. А что же он такого натворить-то успел? И когда? А хрен его знает. Короче, в разговоре с этим гостем веди себя осторожно, предельно вежливо и внимательно. Понял? Понял. На все его вопросы отвечает тщательно и подробно. Бывали, знаешь ли, прецеденты. Так что думай. И просто так, не балаволь кусек? Так точно, товарищ полковник, кусек. И помни, он сегодня есть, а завтра уехал. А тебе тут и дальше служить. Хозяин кабинета поднял трубку телефона. Восьмого. Товарищ восьмой? «Да, прибыл. Так точно у меня. Проводить к вам? Понял. Все, понял. Жду вас». Полковник положил трубку. «Сейчас он сам к нам зайдет. Смотри в капитан. Не часто у нас такие гости бывают». Наступило молчание. Полковник зажерестел бумагами, а капитан поправил гимнастерку и пододвинул поближе свой портфель. В дверь кабинета постучали. «Да-да, входите». Полковник привстал из-за стола. Глядя на него, встал и капитан. Дверь открылась, и в кабинет вошел высокий мужчина со знаками различия полковника. Хорошо подогнанная форма сидела на нем, как влетая. Подойдя к столу, он вопросительно посмотрел на капитана. Представьте меня вашему гостю, товарищ Ладыгин. Полковник Чернов Михаил Николаевич прибыл к нам из Ставки Верховного Главнокомандующего. Капитан Лихов, оперуполномоченный особого дела 43-й стрелковой дивизии. Очень приятно, товарищ капитан. Вы не возражаете, товарищ полковник, если я у вас капитана заберу к себе на часок-другой. Поговорим, чаю попьем. «У вас ведь к нему срочных дел нет? Или...» «Нет, ничего срочного у меня к капитану не имеется. Так, рабочие вопросы, ну, это и после говорить можно». «Вот и славно. Ну что ж, товарищ капитан, пойдемте со мной, прогуляемся. Заодно и местность окружающую и мне покажете. Я ведь ночью приехал, толком и не видел ничего». — Так я ведь, и товарищ полковник, тут не частый гость. Мне намного больше вашего знаю. — Да, вся же побольше. Вот и хорошо. В портфеле у вас что? — Бумаги по Леонову. — Что-то новое? — Нет, я еще раз передопросил всех, кто с ним контактировал, но ничего особенно интересного не узнал. Так, мелочи всякие. — Ничего? — Мелочи мы тоже посмотрим. Пойдемте. Отступя в сторону, Чернов указал рукою на входную дверь. Уже внизу во дворе штаба полковник обернулся к Лихову. «Ну — товарищ капитан, показывайте, где у вас тут место есть тихое. Ну, чтобы и посидеть можно было спокойно и поговорить по душам без помех. — А, вон там, справа, речка будет. Наш берег крутой, высокий, видно далеко, красиво там. Да и подход с одной только стороны есть. Так что увидим, если кто пойдет в нашу сторону. Чужих там не бывает. Есть только связистки, забегают иногда. При последних словах Лихов смущенно замолчал. — Связистки? Одни? — Бывает, что и нет. — Ну, надеюсь, что на этот раз о вашем приезде пока еще никто не проведал. — Да не смущайтесь, капитан. Здесь не монастырь, а я не настоятель, чтобы вам мораль читать. Давайте показывайте ваш обрыв. Минут через пять собеседники вышли к краю обрыва. Кусты раздавались здесь в стороны, освобождая небольшую полянку. Она заканчивалась крутым обрывом, который спускался к реке. На его краю, метрах в двадцати от кустов, лежало несколько бревен. К ним вела еле заметная тропинка. «Хм, действительно, место романтическое. Надо отдать должное тому, кто его нашел. Есть у него тяга к прекрасному». — Ну, давайте, что ли, на этих бревнышках и присядем. Полковник выбрал себе место, смахнул рукой незаметной соринки и сел. Капитан устроился рядышком, поставив портфель около правой ноги. — Итак, капитан, давайте для начала расставим все точки над «и». Не возражаете? Алихов согласно кивнул головой. Вот, держите это мои полномочия. Полковник протянул ему документы. Читайте. Полковник Чернов Михаил Николаевич является специальным представителем Ставки Верховного Главнокомандующего. Его указания обязательны к исполнению всеми военнослужащими РККА, партийным и советским работникам, Независимо от их звания и занимаемой должности. Подпись. Верховный главнокомандующий. Сталин. Печать. Вам этого документа достаточно, товарищ капитан? Вполне. А что, товарищ полковник, есть и другие документы? А вам не откажешь в сообразительности. Есть как быть? Просто в данном случае, как я полагаю, именно этот документ снимает все возможные вопросы и недоразумения. Спрашивайте, товарищ полковник, скажу все, что знаю. Ну, никаких подписок я у вас отбирать не буду, сами все понимаете, капитан. Все, что будет тут сказано, никто другой услышать не должен. Понимаю, товарищ полковник. — Да не держитесь вы так официально. Я же вас не на допрос вызвал. Мне с вами именно что поговорить нужно. Рапорта ваши, протоколы допросов я прочел, и дело в основном знаю. Вы, если не ошибаюсь, с Леоновым этим сами беседовали, ведь так? — Так, товарищ полковник. — При каких обстоятельствах, если не секрет? — Проводил профилактическую беседу. на предмет возможного привлечения его к сотрудничеству. И как успехи? Мне он показался бесперспективным, что ли, неподходящим для этого дела. Это вероятный-то британской разведки не показался. Обладающий неизвестными для нас приемами и методами ведения боевых действий, «Как же вы так, опытный контрразведчик, и не выявили его антисоветскую сущность?» Капитан побледнел. «Я... А ведь вам, Виктор Кузьмич, говорил, наверное, сначала думать, а потом уж и говорить. Ведь так?» «Так, то-то же. Про бритву Окама слышали «Э-э... Нет». Был такой древний мыслитель за границей, монах, кстати говоря. Вот он и сформулировал такое утверждение. Не следует умножать число сущностей сверх необходимого. Понятно? Не совсем. Иными словами, если все, что у вас там Леонов вытворял, можно объяснить нормальными причинами, то нечего сюда приплетать. Британцев и французов. Ну, скажите мне на милость, где старшина-сверхсрочник мог пройти шпионскую школу, да еще британскую, и когда? Ну, он же не все время в армии служил.